Ван Иванович почти не обратили внимания. Только женщина у печки хмуро сказала Саня. — Чего сам-то уселся, а товарища бросил? Саня точно обратился к Ван Ивановичу. — Ну, давай садись, чего стоишь-то? Нет, спасибо, — сказал Ван Иванович. — Мне идти надо. надо так Надо-то-ка сказал мужчина в спецовке, принесла защиту. Ван Иванович собирался уже выйти, как Саня сказал ему подмигивая. — А дед наш тюрью любит. — А как же? — усмехнулся дед.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 Уже после войны кто-то из одноклассников меня спросил, «Ты помнишь, на елке у была такого джава нам наган показывал?» Я говорю, «Не видел, не знаю». Потом, правда, другой парень, не из нашего класса, меня разбеждал. Тот, детка, наврал. Он все время ворует, вечно по тюрьмам, это, мол, наговорит. Примечание автора. Крайне сомнительно, чтобы после инцидента с Дергачем, да еще в присутствии отца, который, видимо, тоже был дома,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 У Пушкина сколько их было? И у А у тебя ни одной? Действительно, — подумал я, — ей не одной. Но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в союз писателей на улицу Мачабели. стоял чудовищная тягучая жира В союзе писателей никого не было, лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку с какими-то бумагами.